Глава одиннадцатая Татьяна Зайцева второй час рыдала, закрывшись в своем кабинете. Она не отвечала на телефонные звонки и не реагировала на стук в дверь, пока не услышала, что к ней пришел следователь. В помещение зашла молодая женщина, напоминавшая известную американскую актрису, и Зайцева тут же зачем-то попыталась вспомнить, как ее зовут. «Татьяна, простите, как ваше отчество?» спросила следователь. «Павловна». Попыталась спокойно ответить Зайцева. «Татьяна Павловна, здравствуйте. Майор Некрасова. Я так понимаю, что вам уже сообщили о смерти Савицкого. Сочувствую вашей утрате». Зайцева громко зарыдала и рухнула в большое кожаное кресло. Когда-то успокоилась, девушка продолжила. «Простите, но по нашей информации вы состояли в длительной интимной связи с убитым. Это так?» Зайцева на секунду замерла, затем кивнула и налила себе стакан воды. «Сколько лет длились ваши отношения?» Некрасова достала синюю книжицу и сощурила глаза. «Лет девять, наверное. Начались почти сразу, как он женился на этой Наталье». Зайцева скривилась от упоминания имени соперницы. «Вы с ней были знакомы или, может быть, встречались?» Лена пыталась незаметно наблюдать за выражением лица женщины. «Видела пару раз на каких-то городских тусовках». Зайцева с брезгливым видом смотрела в стакан. Неприятная и скандальная особа. Совсем не умела себя вести в достойном обществе. Позорилась сама и Сережу позорила. Теперь Зайцева сидела с надменным выражением лица, выпрямившись и закинув ногу на ногу. Будто хотела продемонстрировать все свои достоинства, отличавшие ее от Савицкой. А можно подробнее? Вы же понимаете, что каждая мелочь важна для расследования. И поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства. Да понимаю я, Зайцева хмыкнула. Смотрю ж сериалы про убийство. В общем, до свадьбы она из себя приличную строила, скромница-прелестница из простой семьи. А когда они поженились, эта моромойка сразу перестала притворяться. Оказалось, что она и не девственница вовсе, и муж ей особо-то не нужен. Вырваться хотела из дыры своей, от родителей алкашей. Почему же Савицкий с ней не развелся, если отношения у них сразу не сложились? Удивленно спросила Лена. Да потому что порядочный он был и слово всегда свое держал. Тестю пообещал перед свадьбой. Тот попросил, чтобы Сережа дочь его не бросал. Женщина опять скривилась. Откуда ж ему знать было, что там такая подстава? Она после свадьбы не работала и домом совсем не занималась, только по подружкам шлялась своим. Сережа ее постоянно откуда-то по ночам забирал бухую. Тогда мы и сошли с ним. У них женой совсем интима не было, а у меня как раз развод тяжелый закончился. Замуж тогда вообще не хотелось. А потом? Потом? «Очень. Он же настоящим мужчиной был. За таких и замуж хочется, и детей от них рожать!» Зайцева начала всхлипывать. «Вы говорите, что отношений не было, но сын у них все-таки родился». «Да, родился. Жена поняла, что у Сережи на стороне есть кто-то. испугался, наверное. Вести себя стало спокойнее. Даже будто чувства у нее какие-то проснулись. Мы тогда с ним стали реже встречаться. Сергей мучился угрызениями совести, а потом сообщил, что у них ребенок будет». Конечно же, мы расстались, но только мальчик на свет появился, она опять взялась за старое, и тогда наши отношения снова возобновились. Татьяна Павловна достала из ящика стола рамочку, в которой было их совместное пляжное фото, и стала его разглядывать. «Видите, какие мы тут!» Глаза женщины опять наполнились слезами. «Он совсем недавно сказал, что скоро разведется и сделает мне предложение на этом самом пляже в Доминикане». Лену сразу больно кольнуло в сердце. Она взяла в руки предложенную зайцевой рамку. Совсем еще молодой, красивый мужчина, обнимающий свою любимую женщину. Эту любовь было видно невооруженным глазом. Солнце, пальмы, море, или что там, океан? Целый океан счастья. Лена никогда не была даже в самом ближайшем зарубежье, не говоря уже о таких дальних странах. А тут люди запросто собирались лететь через половину земли, чтобы просто поболтать на пляже о свадьбе. «Я правда вам искренне сочувствую». Девушка вернула зайцевые фотографии и тут же вручила визитку. «Позвоните мне, если что-то вспомните». «Ой, я вспомнила! Вспомнила, на кого вы похожи!»